Лена и Рогдай попали в одну из групп, в которую входили наиболее подготовленные и опытные лыжники. Они прочесывали самые опасные, грозящие лавинами и камнепадами склоны гор. Прихватив Рогдая за поводок, Лена бежала по покрытому вечерними тенями лесу. Вдруг, сильно потянув, Рогдай повел ее в сторону от маршрута. Лена перевесила карабин с плеча на грудь, В сумерках в лесу можно ждать любого сюрприза. Спустившись в ложок, пес вывел ее к едва заметной тропе. Но утренний снежок прикрыл все следы, если они там и были когда-либо. Но Рогдай не отступал. Нетерпеливо повизгивая, он прижал уши к голове, просил отпустить его. И Лена отстегнула поводок от ошейника. Дальнейший путь вспоминался потом как кошмарный сон, Рогдай шел по тайге каким-то немыслимым зигзагом. Как потом объяснил Семен Яковлевич, лайка с хорошим чутьем улавливает запах зверя или человека спустя двое, а порой и трое суток, тем более в тайге, где запах остается не только на земле, но и на ветках, на листьях, на коре деревьев, к которым случайно прикасаются. Лена молила Бога. Только бы не сломались лыжи в невообразимом хаосе валежника, камней и глубокого по пояс снега. Но Всевышний хранил не только ее, но и заблудившихся детей. Через час изнурительного бега она неожиданно оказалась на большой поляне, уставленной за родами сена. Рогдай Слаем бросился к одной из копин, и к ее великой радости из нее высунулись три взлохмаченные, обсыпанные сенной трухой головенки. Сено, да еще запас хлеба и сала позволили ребятишкам осмотрительно отсидеться в стоге, когда они, окончательно заблудившись, набрели на спасительную поляну. Выстрелив из ракетницы зеленой ракетой, означающей «ребята, найденные живы», Лена принялась отпаивать мальчишек горячим чаем из термоса. Жадно прихлебывая настоянный на меде и травах чай, мальчишки наперебой рассказывали, как прошлой ночью к стогу приходили моралы и объедали сено, а потом недалеко выли волки, и вот тогда было немножко страшно. Рагдай с чувством выполненного долга свернулся клубком у их ног и только изредка поднимал голову, напрягал уши, прислушивался к глухому шуму готовящейся к ночи тайги. Тогда и спасителей, и спасенных подобрал лесхозовский вертолет. Но сколько бы после этого не приходилось Лене бывать с Рокдаем в тайге, он всегда выводил ее к тому месту, откуда они начинали свой путь. И как бы далеко они ни заходили, пес ни разу не сбился с пути, оставаясь верным своей привычке возвращаться обратным, или, как говорят охотники, пятным следом. Послышался шум мотора, хлопнула дверца. Лена подняла голову. Алексей вошел в дом, удивленно глядя на нее. — Вы всю ночь двери не запираете? — А, понимаю. Он увидел Рогдая. — Ваш телохранитель, как всегда, на посту. Лена выпроводила пса на улицу, покормила Флинта. Алексей посмотрел на жадно лакающего похлебку пса. Кажется, ему здесь нравится не меньше, чем мне. «Давайте я посмотрю вашу руку», — Лена коснулась повязки. «Бинты надо поменять, слишком грязные». «Да уж, сегодня им досталось. Дел в доме не в проворот». «Что же вы в директорском доме не поселились?» «Там ничего не надо доделывать и переделывать». «В этом мавзолее...» — он передернул плечами. «Зачем мне такие хоромы?» «Решили отдать его музыкальной школе. Мне и этот великоват, но просто выбора не было. В гостинице, сами знаете, не помыться как следует, не побриться. А вас не смущают размеры вашего дома? Не боитесь заблудиться?» «Надеюсь, что я не всегда буду одна». «И много кандидатов, желающих скрасить ваше одиночество». Лена промолчала но Алексей заметил, что ей не понравился вопрос и решил опасную тему оставить в покое. Девушка тем временем очистила рану перекисью водорода, наложила тампон с мазью и крепко перебинтовала руку. Все-таки есть небольшое воспаление».